Битва пылала, как огонь пожирающий. Каждый сказал бы, верно на тверди небесный не цело ни солнце, ни месяц. Мраком таким на побоище были покрыты герои, кои кругом менетиды, его защищая, стояли. Прочие жратья Троян и красиво поножных Данаев вольно сражались под воздухом ясным. Везде разливался пламенный солнечный свет — На равниной всей над горами не было облака, с отдыхом частым сражались войски. Стороны обе свободно от стрел уклонялись о горьких, ратуясь, издали. Здесь же, в середине, во мраке и сечи, горе терпели. Нещадно жестокая медь поражала воев храбрейших, но к двум брононосцам еще не достигла к славным мужам Фразимеду и брату его Антилоху весь, что не стало, потрокла, Еще они мнили, что храбрый жив и пред первой фалангу ратует гордых пергамлин. Оба они, от друзей отвращая убийство и бегство, в поле отдельно сражались, так заповедовал Нестор в бой могучих сынов атакейских судов, посылая. Теж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 Напоенную туком, те, захватившие ее и кругом расступившиеся, тянут в разные стороны. Влага выходит, а тук исчезает, и от многих влекущих кругом расширяется кожа. Так и сюда, и туда, Минитида на узком пространстве те и другие влекли. Несомненной надеждой пылали Трое сыны к Илеону увлечь, А донайские мужик быстрым судам. И кругом его тело кипел ротоборный бурный мятеж, Ни ареи возжигатель мужей, Ни афина, видя его, ни хулубы зрекла, И горящая гневом. Подвиг такой запотрокла И воем, и конем жестокий В день сей устроил Зевес.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 Так восклицали иные от меднодоспешных Данаев. Други Данаи, бесславно для нас возвратиться отсюда к нашему стану. На этом пусть месте утроба земная, мрачная, всех нас поглотит, и то нам отраднее будет, нежели тело сие попустить конеборцам троянам с поля увлечь в Илеон и сияющей славой покрыться.